Он рискнул бы рассказать кому-нибудь о бегстве жены. В то утро Сомс встал рано, еще до прихода почтальона, сам вынул из ящика первую почту, и хотя от Ирен письма не было, сказал Билсон, что миссис Форсайт уехала на море. Он сам, может быть, тоже поедет туда в субботу и останется до понедельника. Это давало ему передышку.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 — сказал он наконец. — Но этот номер не пройдет. Сомс покачал головой. — Несчастный случай, — пробормотал он. Смяв газету в кулаке, Джордж сунул ее в карман. Он не мог удержаться от последнего щелчка. — Хм! Ну, как дома? Рай земной? Маленьких Сомсиков еще не предвидится? —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 потеряла свою гибкость и стройность как будто исчезло то ради чего стоило быть прекрасной гибкой и стройной так ты вернулась повторил сомс и рэн не взглянула на него не сказала ни слова блики огня играли на ее неподвижной фигуре вдруг она встрепенулась но сомс не дал ей встать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 по свежему воздуху над шумом и сутолокой улиц, несся перезвон колоколов, практиковавшихся в ожидании пришествия Христа, звонили в той церкви, где сом свенчался сирен. Ему захотелось оглушить себя вином, напиться так, чтобы стать равнодушным ко всему или загореться яростью, если б только он мог разорвать эти оковы. Эту паутину, которую впервые в жизни ощутил на себе. Если б только он мог внять внутреннему голосу, Разведись с ней, выгони ее из дому, Она забыла тебя, забудь ее и ты. Если б только он мог внять внутреннему голосу, Отпусти ее, она много страдала. Если б только он мог внять желанию,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 Ни внезапному проблеску мысли, Ни желанию. Это слишком серьезно, Слишком близко касается его, Он в клетке. В конце сквера Мальчишки-газетчики Зазывали покупателей На свой вечерний товар, И их призрачные нестройные голоса Перекликались со звоном колоколов. Сомс зажал уши, В голове молнии мелькнула мысль, что воля случая, и не Басини, а он мог бы умереть. А она, вместо того, чтобы забиться в угол, как подстреленная птица, и смотреть оттуда угасающими глазами, он почувствовал около себя что-то мягкое. Кошка терлась о его ноги, и рыдание, потрясшее все его тело, вырвалось из груди Сомса. Потом все стихло, и только дома глядели на него из темноты, и в каждом доме хозяин и хозяйка, и скрытая повесть счастья или страдания. И вдруг он увидел, что дверь его дома открыта, и на пороге, чернее на фоне освещенного холла, стоит какой-то человек, повернувшись спиной к нему. Сердце его дрогнуло, и он тихо подошел к подъезду. Он увидел свое меховое пальто, брошенное нарезное дубовое кресло, персидский ковер, серебряные вазы, фарфоровые тарелки по стенам и фигуру незнакомого человека, стоящего на пороге. И он спросил резко, «Что вам угодно, сэр?» Незнакомец обернулся.